Такому Илья был не готов. Он не сомневался, что двери будут заперты, окна тоже, так ведь ему не привыкать. Он умел справляться и с замками посложнее. Вот только эта проклятая сигнализация испугала ему все карты. Не было никакого предупреждения, вот что хуже всего. Он, разумеется, знал, что кто-то прибыл в особняк. Он слышал, как подъехала машина, потом зазвучали голоса. Это его нисколько не волновало. В саду камней можно было хоть роту солдата разместить, так чтобы они неделю не встречались друг с другом. Поэтому он и не паниковал, остался на месте, дожидаясь темноты. Он уже готов был бежать, когда дом вздрогнул и изменился. Блокировка дверей, роллеты, горящие повсюду огоньки камер, да уж удача явно работала не в его пользу. И все равно он не боялся. Илья случалось выпутываться и из худших ситуаций. Разве могли какие-то роллеты его сдержать? Он выждал пару часов после того, как сработала сигнализация. Но это скорее была подстраховка. Он не знал, кто остался в доме, видел только, что горит свет, и не хотел нарваться. Когда в особняке стало тихо, он направился к выходу. Возиться с дверью он даже не собирался, решив использовать окно. Он выбрал спортивный зал Потому что был уверен, уж туда-то ночью никто не сунется. Да и окна там были большие и удобные, выходящие в сторону леса. Все должно было получиться. Но нет, не вышло, не сложилось. Он почти поверил, что уж сейчас роллеты поддадутся, когда его ударило током. И это не было случайностью, слишком уж вовремя это произошло. Похоже, вот так бесцеремонно создатель сигнализации охранял своих клиентов. Удар был такой силой, что на несколько секунд Ульи Ильи потемнело в глазах. Он почувствовал, что летит. Да он и не надеялся после такого удержаться возле окна. Изменить он уже ничего не мог. Ему только и оставалось, что надеяться на лучшее. Выбор зала сыграл против него. Если бы он просто упал с такой высоты или свалился на какой-нибудь столик, все было бы не так плохо. Однако его отшвырнуло прямиком на металлические полки с гантелями. Под его весом они обрушились, разбивая зеркало. Раздался оглушительный грохот, и на Илью посыпался град из осколков. Была боль, острая, резкая, и он, частично оглушенный, даже не сразу понял, где, и все равно закричал, как будто это что-то могло изменить. Он боялся, что потеряет сознание, но нет. Шум утих, И он понемногу начал приходить в себя. Тогда-то и и обнаружил, что дела его плохи. Даже в легком освещении, которое теперь наполняло всю усадьбу, он мог разглядеть, чтобы его тело вонзили с десятки осколков. Каждый из них был небольшим, но вместе они могли привести к серьезной кровопотере. И он даже двинуться не мог, потому что ноги ему придавило металлической полкой и гантелями. Кости вроде уцелели. Ну какой от этого толк? В таком положении он все равно не смог бы освободиться. Илья не привык поддаваться страху. Он привык решать проблемы. Но что делать, если решений просто нет? Остатки треснувших зеркал безжалостно отражали озеро крови, окружавшее его. Оно, поначалу незаметное, просто контур вокруг его тела все расширялось, увеличивалось забирая у него саму жизнь. Он чувствовал нарастающее головокружение, а место страха занимала сонливость, граничащая с апатией. Как бы он ни старался, ему не удавалось сдвинуться с места. Он только тревожил свежие раны, и в какой-то момент ему захотелось прекратить все это, закрыть глаза, не двигаться. А потом в зале вспыхнул яркий свет, на миг ослепивший его. Но вместе с тем отогнавшей апатию. Илья слышал, как где-то совсем близко вскрикнула женщина, а потом залаяла собачка, похоже, совсем маленькой. Пустой гулкий зал эхом разнес шаги, а спустя пару секунд над Ильей кто-то склонился. Однако из-за света он не мог разглядеть, кто это. Живой, произнес рядом с ним женский голос. Потерпи чуть-чуть, я сейчас вызову скорую. Только этого ему не хватало. Не надо скорую. Еле слышно произнес он. Он знал, что вот-вот потеряет сознание. Это чувство было знакомым, такое с ним уже случалось. Илья не мог это отменить, однако ему нужно было сказать ей, сделать все, чтобы она поняла. "Слушай, парень, ты с ума сошел? Ты же кровью истечешь!» Просто порезы, неглубокие. Я я вор. Мне нельзя в больницу. Меня ищут". Только это он и успел сказать. Потом шок и потери крови сделали свое дело, погружая его в темноту.